Дерево давно умерло. Корни его раздвинули землю, и теперь там виднелась небольшая дыра. Я вспомнил, что мы уже проходили мимо этого дерева раза 3-4, но ничего похожего не обнаружили тогда. Расстехлив лопатку, я аккуратно стал расширять края и довольно быстро наткнулся на обломки бетонной стены. Нора расширилась до такой степени, что можно было просунуть внутрь головы и плечи. Вынувшись из гнезда разгрузки, фальшфейер я забросил его в дыру, не подождав немного сунулся следом. Внутри пахло пылью и ржавчиной. В обе стороны тянулся узкий коридор. Слева он заканчивался грудой камней, и хода туда не было. Однако правый его конец вроде был свободен. Насколько хватало света фальшфейера, Коридор плавно уходил на юго-восток и вниз. Беличий след привёл куда нужно. Похоже, сны действительно могут быть вещами. Если это и вправду был сон. Рука непроизвольно дёрнулась, но края ямы мешали нащупать тонкую косичку, перевитую бисером, которую я спрятал в нагрудный карман разгрузки. Высунув голову наружу, я приказал Фоми, «Собирай всех, приберитесь на базе и мухай сюда». Похоже, нам немного повезло. Россия, 6 октября 2011 года. Приблизительно 200 километров от города Углегорск. 0,5-53 по местному времени. Штабное ЗАКП с 182-го. городійского тяжёлого бомбардировочного авиаполка командный центр юго-восточного фронта главнокомандующий вооружёнными силами России генерал армий Алексей Макарович Широков мозаика боя операция снегопад сегодня сон выдался на удивление крепким боль в культе почти не беспокоила А чего голова накануне первого масштабного сражения новой войны была совершенно ясной мысли чётко без усилий формировались в приказы и это я посчитал хорошим знаком все кроме генерала Примака снова собрались за столом только на этот раз автор замысла генерал-майор Греков инач штаба фронта полковник Пашута были по другую сторону планшета. Там же теперь стоял еще один импровизированный стол, составленный из трех, меньшего размера. Их принесли из-за разрушенного здания штаба полка. Расстеленная на этих столах, масштабная карта дублировала обстановку с электронного планшета на случай отключения резервного генератора. По этой же причине Из соседнего помещения тянулись кабели линии связи от развернутого на поверхности и хорошо замаскированного мобильного передатчика. Гореков перебирал кипу каких-то заметок в истрепанном блокноте, а над штаба давал указания четверым планшетистам, без перерыва стучавшим по клавишам встроенных в откидные консоли компьютерных клавиатур. Всю эту кипучую деятельность от меня отделяла стена информационной панели. На ней уже развернулась масштабная карта юго-восточной части Хабаровского края. В координатной сетке появлялись красные значки, сосредотачивающиеся для рывка передовых ударных соединений, но окна видеосвязи с контр-адмиралом Никифоровым и самим примаком были пока черны. Связь должна была включиться, как только спутник связи войдёт в зону уверенного приёма. Только окошко связи с комкором 2 Афанасьевым было активно. Командир второго корпуса был бледен, что было заметно даже при посредственном качестве картинки. Это его первая большая операция вне компьютерных и макетных симуляторов. Поэтому волнение относительно молодого командующего второй по численности в сухопутной группировке вполне извинительно. Лишь бы это не сказалось на трезвости мышления. Взгляд мой снова остановился на таймере обратного отсчета. Последние секунды убегали. Скоро счетчик показал заветные цифры. 0600. Взяв панель, Со стола тонкий обвод радиогарнитуры, и закрепив его на голове, я отдал первую команду. — Василий Павлович, начинайте. Самого Грекова по-прежнему скрывала панель экрана. Однако в коммуникационном окне я видел его круглое красное лицо с нелепо нацепленной на круглую лысую голову гарнитурой связи. Мотнув головой, военный стратег рявкнул, дробежащим баритоном в микрофон. Всем мобильным подразделениям, атакующего звена и группировкам поддержки, сигнал «Снегопад» начает выдвижение. В тот же миг осветились черные квадраты коммуникационных окон в нижней части экрана. На одном появилась пиратская физиономия Петра I, который был в обычном летном сером комбинезоне. и в сферическом белом летном шлеме. Я в воздух главный. Ударная группа «Феникс» к выполнению боевой задачи готова. Оперативно командная цель управления включена. Приступаю к выполнению боевой задачи. Рядом появилась голова в темно-зеленом шлеме-капсуле. Несмотря на сильные помехи, я узнал командира 149-й мотострелковой бригады Нефедова. ветренное, загорелое до чернуты лицо, тёмно-серые пристальные глаза и светлые выгоревшие прокуренные усы. Этого ни с кем спутать нельзя. Изображение тряслось. Комбриг сейчас обосновался в командно-штабной машине, и от передовых частей его отделяло не более полукилометра. Я гарант один к штурму готов. Оперативно-командная цепь управления включена. Связь с подразделением поддержки установлена. Кодовые обозначения и позывные мы особо не заветтали. Взяв таблицу прямиком с последних общевойсковых учений, проводившихся в округе Весной. В крайнем нижнем левом угне появился полковник-танкист. Лицо его оттлило глазок к верхнему уголкурта. Лице калба гровый, тонкий рубец от недавно зажившей раны. На лицо танкиста лёг зеленоватый отсвет визира начного панорамного прицела. Он, как и Нефёдов, находился на рубеже атаки, только его машина стояла в передней линии замерших в полной готовности танков. Диа граница 2. Оперативно-командная цепь установлена. Войска поддержки на своих местах. По закрытому каналу послышался громкий шепот, от которого даже мне стало не по себе. Я, Рубин Главный, командные центры наземных сил противника в заданном районе захвачены. Системы радиолокации и раннего оповещения войск ПВО частично выведены из строя или контролируются средствами корректировки артогоня. Боновые минные заграждения в квадратах 27, 29 и 31 будут уничтожены по сигналу готовности групп морского десантирования. Радиомаяки для торпедных катеров под группы прикрытия установлены. Потерь не имеем. Закрепились на занятых позициях. Ждем приказа. Это значит, что диверсанты уже находятся в расположении американцев. И в ближайшие 40 минут на вражеских командных частотах воцарится хаос. А в момент атаки зенитки миномётной батареи и противотанкисты будут уничтожены. Уцелевшие же окажутся отрезанными от оперативной информации, следовательно, общая эффективность обороны противника резко снизится. Организованное сопротивление врака оказать не сможет. Греков буднично пробежал белёсыми глазками по экрану и бросил в микрофон, не отрывая взгляда от карты: "Нолад главный, работайте". В отдельном окне появилось сосредоточенное лицо начарта, майора Епишева. Этот офицер принял деятельное участие в формировании артиллерии фронта. Неоднократно так и остался майором на генеральской должности. Парню едва минуло 30. Однако в данном случае, что называется, имел место недюжинный талант полководца. В частности, он предложил новый принцип формирования артдивизионов в мотострелковых бригадах. Теперь в каждой батарее было не по 4, а по 8 САУ. Их общая численность увеличилась до 32. В бригадах практически не осталось открытых, безбашенных платформ, кроме ротных миномётов и батарей, катавшихся на бортовых грузовиках. Таким образом, был достигнут паритет в мощи огневой поддержки, поскольку американцы имели в этом виде вооружений значительный перевес на начало войны. Их самоходки имели больший калибр и расширенную номенклатуру боеприпасов высокой точности что значительно уменьшало наступательный потенциал наших частей реформа назревала давно и как всегда у нас бывает произошла на ходу ценой ощутимых потерь сейчас обновлённые бригады имели вдвое большую огневую мощь надёжные средства прикрытия В лице приданных им в обязательном порядке двух вертолётных эскадрилий. По сути, мы получили улучшенный вариант американской структуры бригад типа "Страйкер". Общая численность такой бригады теперь составляла около 20.000 человек. На чарт был одним из первых, кто не побоялся тяжкой нервотрёпки. и вместе с воюющими сейчас комбригами создал с нуля основную ударную силу нашей возрождающейся армии. Епи-шеф любил свою службу и досконально знал вооружение, поэтому все у него получилось так быстро и толково. Не удивлюсь, если он поименно и помнит каждого бойца в расчете любого орудия или миномета, стоит только попросить его назвать Бог войны имел гладко выбритое лицо со здоровым румянцем пристальный взгляд голубых глаз казалось видит ту точку куда сейчас будут подать снаряды послушные его воле Артиллерия била по высотам где размещались укреплённые пункты наземной обороны позиции войск связи и позиционные районы системы ПВО, а также выявленные оперативным путём районы зон отдыха вспомогательных частей. Малоглавный принял и выполняю. Даже под многометровой толщей бетона я и все присутствующие почувствовали, как сотрясается земля. И это работали всего лишь 3 дивизиона новых самоходов. Коалица СВ с непривычным аварисом двуствольной башни. Из-за суматохи эти новинки застряли на одном из складов временного размещения, что, как теперь выяснилось, пришлось очень кстати. Двустволки обладали невероятной для гаупицы скорострельностью, но их грохот по-прежнему оставался главным демаскирующим фактором. Нам удалось стянуть в мощный кулак всю артиллерию, выведенную из-под сокрушительного первого удара американцев. Само собой, не хватало обученных расчётов, остро чувствовался дефицит людских ресурсов. Были два дивизиона, полностью состоявших из молодых девушек и женщин, наспех обученных и призванных вопреки всем нормам. В случае провала Резервов у нас нет. И пожатни Амеры, равновесия хоть на миллиметр, хрупкая конструкция обрушится нам на головы.